А если разобраться, то и в судовой рате тоже все свои. Воеводы, московские, ярославские, дети боярские, кормщики, пищальники, простые ратники, грибцы на одной земле родились, одному Богу молятся, одному государю служат, свои люди на своей земле. Ощущение внутренней общности с ратниками переполняло Салтыка. мелкими недостойными великого дела показались вдруг раз при искнязем Фёдором Курбским подозрение и собственное числавное желание не уступать первенству захотелось быть ближе к людям в глаза им заглянуть чтобы приоткрылось то сокровенное и родное что согрело когда-то Салтыка на угрюмом и склёстненном осенними дождями угорском берегу Салтык оставлял князя Федора Семеновича красоваться на высокой корме большого насада, а сам в легком чилне с Федором Брехом и крещеным ордынцем Аксаем в провожатых сновал от ушкуя к ушкую. Весело здоровался, неторопливо прохаживался по палубе, осматривал пищали и иное оружие, знакомился с кормщиками, с десятниками, с грибцами заговаривал. Не чанился перед чёрными людьми и радовался, встречая ответные улыбки. Высокомерничать здесь было негоже, не похожи было годцы у Сюжаня на низовских мужиков. Низовской землёй называли на севере Владимирско-Суздальскую Русь. Вольно держали себя свои воды из достоинства. меновалась их северных мужей зла этатарщина боярские тягости не согнули такие ни с холопки и покорностью привыкли служить но с честным воинским усердием а если не рассмотрел князь фёдор курбский чёрный отличии руси московской от руси северной тем хуже для князя трудненько ему придётся пусть присматриваются люди к своему воеводе пусть узнают поближе думал Салтык, подплывая к очередному ушкую, и вкладывая ладони в протянутые с борта крепкие руки ратников, общности с войском и доверия. Вот чего желал Салтык, вот в чём видел залог успеха и преуспевал в этом. Заговорили между собою ратники, что просто твоего до да Салтык, нечванлив, приветлив, люди и поберёжат. Его оберечь надо до долг платежом красен, так и издревле заведено в русском волынском братстве. Ночевали на берегу, рядом с лодьями. Ратники варили уху в больших медных котлах, наползали с воды молочные туманы. Горячий воздух из костров выгибал кверху туманный полог, будто в шатрах из белого шёлка сидели ратники. Утром ветр радуится с студенного моря уносили туманы вверх по реке. Соловьями заливались рожки десятников. Привычно выстраивался судовой караван: большой княжеский насад с со соштягами, малые насады, а за ними ушкуи, ушкуи, ушкуи. Повернули в Уйчик, ду, широкую реку с низкими берегами. К исходу третьего дня судового пути показался Усольск. Городок на правом берегу Вычигды, в верстах в тридцати от Устья. Усольск, прежнее название Сольво-Чегодска. Смазанный сумерками берег здесь поднимался, а на самом изломе, там, где пологие скаты переходили в настоящий береговой обрыв, возвышалась шатровая кровля Усольской церкви, путеводный знак для кормщиков. Грибцы веселей взмахнули веслами. Воеводы обещали дневку, да и в теплые избы хотелось погреться, студеные майские утренники. На берегу влажный холод до костей пробирает, а костер, он, известное дело, с одного лишь боку греет, а на другой бок и не ложится. В Усольске не было ни воеводы, ни наместника, ни бояр-водчинников. Верховодили в городке Соливары, по всей Двинской земле расходилась здешняя соль. А ночь она была и дешёвая. Салптык знал, с какими превеликими трудами пробиваются в кряной Руси к селёному раствору. На многие десятки саженев вглубь землю долбят, деревянные трубы в колодцы опускают, а рассол сочится малым ручейком, а то и не сочится вовсе, вёдрами черпают. Возле городка Усольска плескалось целое солёное озерцо, хоть бадьями черпай. ор своим тёком в сливарне гони золотое место, как ж никто к рукам не прибрал